Глава, которую стоило бы считать эпилогом, но правильнее все же назвать ее, пришла беда, откуда не ждали. Сигурд и Ивар. бескосный и змеи Больше никого. Два чудовища в человеческом облике. Правда, Ивар был моим чудовищем, вернее, я его. А вот Сигурд... Да он в ярости, — сообразил я. Сообразил не сразу, потому что ярость Змееглазова была ледяной. Нет, не так. Ледяной. К счастью, рядом очень вовремя возник мой волк, потому ужас не превратился в панику, а стал обычным страхом, с которым я неплохо умел управляться что и позволило мне не трястись, а ровно и ждать, что скажут братья. — Он неплохо послужил нам, верно, брат? — сказал Ивар, обращаясь к Сигурду. — Нам, — отметило мое сознание, — уже не мне, а всей компании сыновья Латброка. Хороший ли это знак? Черт их знает! — Неплохо послужил, — эхом отозвался змееглазый, и отказался от награды. Не захотел стать ярлом, нашим ярлом. Не может быть, чтобы Сигурд так взбесился от того, что я отказался взять в правление кусок английской земли. Не дай бог, если так. Я уже ярл, Сигурд Конунг, — рискнул я напомнить. И как ярл, я бился рядом с вами под знаменем ворона. Верно, — согласился змееглазый, — ты храбрый хитер, как сам Локи. И повернулся к кивору превзошел в хитроумии даже твоего красного. — И они неплохо поладили, — заметил Ивар. — Но мы позвали тебя не за тем, чтобы похвалить Ульфхвити. Мы позвали тебя из-за твоего ярлства в Гордарике. — Вот теперь непонятно и тревожно. На моем замковом острове людей всего ничего. Гуннар Гагара, кучка молодых селунцев и несколько сотен кирьяльского ополчения на которое, собственно, и был расчет, если что-то пойдет не так. «Мое ярлство? Рагнар обещал мне, что Конунг-Свеев...» Слово отца, наше слово, перебил меня Ивар. «Конунг-Свеев к тебе не придет, во всяком случае, без разрешения нашего брата Бьорна, А Железнобокий такого разрешения не даст. Нет, Ульф, нас интересует Гордарика. А раз теперь у тебя там своя земля...» То ты должен знать эту землю и тех, кто там правит. Вообще-то мое ярлство это не Гордарика. Я тянул время, пытаясь сообразить, что им надо. Она ближе к землям финов, но а ты прав. А Гордарике я знаю немало. В я бывал и в польтеске и в Хольмгарде. Альдегюберг скандинавское название Ладоги. Пальпекскья Полоцк. Хольмгард. Новгород. Рагнарсоны переглянулись. Хольмгард, переспросил Ивар, — это что за город? Из новых, — ответил я, — быстро вырос, место хорошее. Братья вновь переглянулись. Но за Новгород я не опасался. Им сначала надо здешний кусок переварить, а это дело не быстрое. Но не опасался я зря. В Гордарике видели Пеннагривова. — прорычал Сигурд. — Именно прорычал. Позволил бушевавшей внутри ярости плеснуть наружу. — Пиногривого? — Это еще что за зверь? — Мой дракар! — рявкнул Сигурд. — Я похолодел. — Все, песец князю Рюрику. К счастью, лицо удержал и спросил совсем спокойно. — У тебя много дракаров, Конунг. Прости, но я не знаю их поименно. Об этом ты слышал? Вмешался Ивар. Все о нем слышали. Тот, что пропал. А, -а, а, я позволил себе вспомнить. Конечно, слышал. Не часто бывает, чтобы боги позарились на человеческий корабль. Видно, он и впрямь был очень хорош. Боги! взревел Сигурд, поднимаясь. Боги! Эти жадные крысы в Оденсе солгали мне. Не может такого быть, чтобы Один забрал мой корабль и отдал его какому-то любителю тюленях из Гордарики. «Я знаю несколько правителей из Гордарики», — осторожно сказал я. «Ты можешь назвать имя?» Сигурд мотнул головой. «Человек, который признал мой дракар, не знает, кто его украл. Но он видел, что на нем воины». Он не мог ошибиться. Сигурд удивленно посмотрел на меня. «Ну да, глупость сморозил». Перепутать корабли скандинавы в принципе не способны. И те воины, что были на твоем дракаре. Из самосохранения я опустил слово бывшим. Они точно из Гардарики? Точно не из людей Севера. Кто из людей Севера рискнет украсть корабль у меня? зарычал Сигурд, нависая надо мной. Брат, подал голос Ивар, брат, мы же хотим узнать правду. Сигурд медленно выдохнул. Так и есть. — сказал он, опускаясь на скамью. Я вытер рукавом его слюну со щеки. — Хочешь, чтобы я помог тебе, Сигурд Рагнарсон? — Да! — рявкнул змееглазый. — Или ты думаешь, я позвал тебя пиво пить? — От вашего пива я бы не отказался. — Только так. Нельзя показать страх. Тем более показать, что я что-то знаю. Драконы хотят от меня услугу? Не вопрос. Какова цена? Сигурд сверлил меня взглядом, но не знал, к чему придраться. Я же не дерзил, не требовал, просто высказал пожелание. Ивар засмеялся. «У этого ярла стальное сердце», — заявил он, и повысил голос. «Эй, там, принесите нам пиво!» И уже мне. «Чего ты хочешь, Ульф? Еще один сундучок с золотом?» «Хорошо сказал, с упором на еще». — Прямо ты, — твердо сказал я, — и уважение. Вы, Рогнарсоны, быть рядом с вами — честь. Тебя, Ивар, я чту не меньше, чем твоего отца. Не будь ты конунгом, просил бы назвать тебя другом. Сигурд — твой брат, и мне этого довольно. Тут очень вовремя принесли пиво, и я прервался, потому что не знал, что говорить дальше. Не сказать же, что это варяги Хрёрика сперли его Дракар. Они ведь мне теперь родня. а хрерик, каким бы змеем он ни стал, но когда-то он взял меня, одетого в рвань, снятую из пугала, и поставил двумя ногами на дорогу славы. А Сигурд? Сигурд просто ящер, которому нравится вырезать у людей внутренности. Живьем. — Так ты возьмешься узнать, кто украл моего пенногривого? — не выдержал змееглазый. Не уверен, что смогу узнать что-нибудь новое. Вот не люблю врать и всегда радуюсь, когда могу сказать чистую правду, причем в лицо. Хочешь, я дам тебе людей, — предложил Сигурд. Три корабля, две сотни хирдманов. С ними ты любому в гардарике, колено на выю поставишь. А вот не факт. И про выю, и про то, что это будут мои хирдманы. Хотя заманчиво. Нет, обойдемся. «Тогда скажи, как поддержать тебя в этом Вике?» «Ничего не надо, конунг. Я и так пойду туда, на свою землю. Сначала домой на Селунд, потом в свой городок на острове, а потом и в Гордарику. И там у меня тоже есть друзья, которые накормят меня мясом, напоят пивом и расскажут, что случилось у них, пока меня не было». «Пеннагривый», — сказал Сигурд, — «помоги мне его вернуть, и я отдарюсь, не поскупившись». А вот это уже интересно. Нет, я понимал, что подвернуть Сигурд полагает не только возвращение корабля, но и жестокое наказание похитителей. Но он сказал, я услышал, и Ивар тому свидетель. Так что если мне не удастся сторговать дракар Урёриха и привести Змеи вопрос будет закрыт. «Я тебя услышал, Сигурд Конунг. Сделаю, что смогу. А если не смогу...» Не пить мне больше этого напитка. Я допил стаканеля и смял в кулаке тонкую золотую чашу в знак серьезности намерений, что братья прониклись, и они прониклись, и больше ничего от меня не потребовали. Еще бы такая клятва. Вот только я немного слукавил, ведь под этим напитком я подразумевал исключительно английский «эль». Ну, не буду я его больше пить, и ладно. Пиво моей Гудрун куда вкуснее. Текст читал Валерий Кухарешин.